Глава седьмая. «Розочка, приглашаю вас на ужин, плавно-таки переходящий в завтрак. Вы еще сдурели, лёне Целую ночь кушать? Розочка, ну что вы так буквально? Кушать я могу и один? Зачем мне еще кто-то?» Я стоял как дурак в небольшом помещении, напоминающем маленький магазинчик всяких портняжных причиндалов. Судя по всему, это была приемная того самого портного Иосифа, С которым мне надо переговорить о встрече с кошками, причем сделать это необходимо как можно быстрее. А нужного объекта для беседы пока что не видать. Однако я несомненно пришел именно туда, куда и должен был прийти. Зеленые ставни имелись, вывеска имелась и даже сам портной тоже имелся, просто пока был занят с очередным клиентом. Зато кроме меня в комнате находились еще двое: женщина лет 30. В легком платье, перчатках с красивой укладкой на голове. И мужик, уже привычно наряженный в летний костюм и шляпу. Собственно говоря, диалог шел как раз между ними. Я сидел молча, никуда не лез, и просто ждал портного. Розочка, а вы хочете забирать у нашего Йоси заказ или просто так за и поговорить? Лёня, если вас волнует, имею я глупость стоять в очереди, то нет. Не имею. Мне надо забрать платье для мамы. Не переживайте, вы сразу пойдете на примерку. Вся улица знает, что вы заказали себе шикарный костюм. Говорят, Соня Михельсон согласилась стать вашей женой, а вы зовете меня на ужин. Ай-яй-яй, Лёня, это очень неразумно с вашей стороны. Вам лучше быстрее бежать до Сонечки, иначе костюм может понадобиться вам для похорон». Женщина многозначительно хмыкнула, а потом игриво шлепнула ладошкой мужика по плечу. В тот же момент они оба посмотрели на меня. Просто я как бы не интересовался, кто тут первый, кто второй, или кто последний. Я даже если честно не понял, что к портному имеется очередь. Когда заскочил внутрь магазинчика, думал лишь об одном, как можно быстрее решить насущное дело. Батя был абсолютно прав. Кошки забрали машину вместе с лежащим там кирпичом. Я бы мог сказать, с живым и здоровым кирпичом. Но это будет не совсем правда. Живой, да. Здоровый — ни черта подобного. Так как Конопатый не сам себе руки связал, а с моей помощью, естественно, мне пришлось проявить крайнюю настойчивость. Даже, я бы сказал, рукоприкладство. И еще подозреваю, когда кошки вскрыли ящики, они вполне могли кирпичу добавить парочку синяков. Это в лучшем случае. В худшем — просто грохнули, да и все. Мало кто обрадуется, обнаружив вместо оружия левое непонятное трепье. Сам факт нынешнего положения Конопатова уже не сильно хорош. Сдается мне, когда он получит свободу и вернётся к своим драгоценным бандитам, первым делом очень захочет прибить меня, как человека, замутившего всю эту карусель. А если вспомнить, в какой именно машине батин человек попал к кошкам, то вообще становится сильно грустно. Мне, конечно, становится грустно. Остальным вон, наоборот, весело. И это еще при том, что про сироту, например, я пока стараюсь не думать. Там тоже, наверное, есть огромное желание оторвать мне голову. Думаю, вполне понятно, что я торопился и точно не собирался ждать, когда Иосиф обслужит других посетителей. По большому счету мне надо было дождаться Портнова и передать ему нужные слова. Соответственно, как только этот тип появится, сразу перейду к делу. ⁇ А ви, молодой человек! ⁇ Мужик таки решил задать волнующий его вопрос. Дико извиняюсь, но вы пришли позже, а сидите молча, даже неприлично как-то. Хоть бы обозначились, кто, что, почему. Не переживайте. Я покосился на маленькую дверцу, которая из магазинчика вела, скорее всего, к рабочему месту портного. Мне нужен всего буквально на пару минут. Передать ему кое-что. О, вы знаете, я слишком долго живу на этом свете, чтобы не переживать. Стоит только перестать нервничать, и обязательно происходит какая-нибудь ерунда. Вот знаете, к примеру. Что именно этот разговорчивый гражданин хотел сказать, я не успел узнать, потому что дверь, которую гипнотизировала взглядом последние минут десять, с противным скрипом распахнулась, и оттуда вышли двое мужчин. Первый выглядел вполне себе привычно для этого города, ничего приметного. А вот второй он буквально являлся живым воплощением картинки, которая возникает при словосочетании Портной Иосиф Небольшого роста, сморщенный, с огромным непропорциональным для маленького личика носом, в черной одежде, с черной шапочкой на голове. «Ну, что вы, Иосиф, моя фырочка – самое очарование! Нежная, ласковая, готовит так, что пальчики оближешь! Наконец она просто красавица!» Громко и эмоционально вещал гость Портнова. Под мышкой он нёс свёрток и выглядел вполне довольным. «Мойша, вы таки совсем на «Такое ощущение, что вы хотите продать мне вашу жену. Увольте! Я со своей сахачкой расстался всего лишь десять лет назад по причине ее внезапной кончины. И вы знаете, пока не готов снова окунуться в этот том от женских страстей и истерик. Так что держите вашу ферочку при себе, а меня отсыпьте грошей за проделанную работу». Гость тихо засмеялся, сунул руку в карман брюк, вытащил оттуда какие-то бумажки, мало похожие на деньги, а потом отдал их Иосифу. «Вот, карточки!» «Вы знаете, нынче гроши не сильно большой толк, а ваша работа — это произведение искусства!» Портной поблагодарил мужика, и они распрощались, довольные друг другом. «Иосиф, как я рада!» Та самая розочка, которая ждала свой заказ, кинулась было навстречу к Юсе, но я был быстрее. Может, конечно, это не сильно вежливо, но тут уж не до условностей. Надо как можно быстрее вернуть эту чертову тачку Жукову, пока нас тут всех не тряхнули за шиворот так, что мозги перевернутся. Думаю, вряд ли маршал Советского Союза легко отнесется к тому, что у него насадили автомобиль. Поэтому я с низкого старта обогнал дамочку, совершенно наглым образом встал перед ней, закрывая своим телом портного, а потом сходу выпалил Иосифу прямо в лицо. «Ваш дядя просит передать, что у его троюрной сестры Боси случилась беда. Ей срочно нужно отремонтировать серое платье, то самое, которое в белый горошек». Портной уставился на меня темными, удивительно молодыми для своего возраста глазами, которые на сморщенном лице смотрелись как-то нелепо. При этом пялился этот Иосиф молча, с ответом не торопился. «Что вы себе позволяете? Вас тут не стояло, когда я пришла за своим заказом!» Розочка попыталась двинуть меня в сторону, но я был непоколебим, то есть не сдвигаем. «Ваш дядя!» — начал я было по второму кругу, заподозрив, что Иосиф просто ни черта не понял из сказанного. Текст точно был правильным. Седой заставил меня выучить его слово в слово. По идее, реакция должна быть совсем другая. «Я понял, молодой человек», — оборвал мою речь портной. «Вы считаете, я совсем идиот? Так и нет. Слышу тоже, хвала небесам прекрасно. Скажите вашему дяде, что платье для его сестры Боси будет готово через несколько дней. Пусть приносит завтра. Мне надо посмотреть подходящую ткань». Нет, я схватил портного за плечо и крепко сжал его. Сегодня, сейчас, немедленно. Там такое платье, что если мы не решим эту проблему срочно, всех нас в нем похоронит. Я пялился этому маленькому сморщенному человечку прямо в глаза и не обращал внимания больше ни на что, потому что какой нахрен через два дня, какой нахрен завтра. Естественно, увлеченный портным, а вернее тем результатом, который был мне от него нужен я не слышал, как хлопнула входная дверь. Даже внимания не обратил. А зря. «Тю! Йося! еще это за толпа у тебя тут Я мысленно выматерился, затем обернулся. У входа стоял довольный, улыбающийся Гольдман. Первая мысль, которая появилась в голове, «Гольдман пришел по мою душу». Вторая мысль, «На кой черт ему моя душа, если гораздо важнее машина Жукова?» Нет, самому Гольдману она, может, и не нужна. Что он с этой машиной делать будет? А вот сирота уверен, там сейчас землю роет у себя в отделе и копытом от нетерпения бьет. По-любому именно товарищ майор отправил своего дружка тряхнуть меня посильнее. Третья мысль. Как вообще этот бесячий тип выяснил, где мою персону искать? Я и сам буквально пару часов назад представить не мог, что окажусь именно в данном месте. Я вообще был уверен, что батя грохнет меня по-тихому, Да и все. Тем не менее, судя по абсолютно счастливой и довольной Миши на физиономии, было понятно, он, заметив моё присутствие, совсем не удивился, а значит, знал, что я здесь буду, и, скорее всего, даже целенаправленно за этим пришёл. То есть не за каким-то обобщённым этим, конечно, а за мной, конкретно за мной. И пока непонятно, что делать, радоваться или горевать. Еся! а ещё мы стоим, как неродные!» Ты неужто не рад видеть своего старого друга? Йосиф, я был о тебе лучшего мнения. Ты казался мне неприличным человеком. Гольманц с два шага оказался рядом со мной и портным, попутно оттеснив и тетю, и мужчину, который вообще от такой наглости потеряли дар речи. Затем, не сбавляя энтузиазма и задора, раскинув руки в стороны, будто собирался обнять нас обоих, он принялся пузом, наличие которого даже и не заподозришь, подталкивать меня к Иосифу, а Иосифа, к той самой маленькой двери, которая вела в мастерскую. «Миша, еще что творится? Я не заказывал никаких концертов, зачем мне такое представление?» Бедняга Портной, который явно не рассчитывал сегодняшний день украсить столь замечательными личностями, как я и Гольдман, пытался даже сопротивляться. В итоге мы все трое напоминали здоровенных селедок, упакованных в одну банку, причем селедок явно не готовых к столь близкому соседству, потому как Гольдман крайне активно прижимался ко мне а я, не имея возможности от него избавиться, руки у Миши оказались слишком длинными, пузо слишком сильным, прижимался к портному. Пузо, кстати, особенно удивило. Гольдман высокий и вытянутый. Откуда ему взяться? пузу? Портной со своей стороны тоже старательно толкал меня к выходу, а, соответственно, не только меня, но и прижимающегося ко мне Мишу. Однако, скажем честно, перевес был на стороне Гольдмана. В итоге, буквально через несколько минут, мы все таки оказались в мастерской. Настырный Миша добился своего, затолкал нас внутрь комнаты, скрытой от посторонних глаз. Едва только дверь за нами захлопнулась, Гольдман тут же прекратил кривляться и отошел в сторону. причем сделал это так резко, что мы с Портным, продолжая сопротивляться напору, который внезапно исчез, чуть не завалились на стол, являющийся, видимо, рабочим местом. «Миша, что ты исполняешь?» Иосиф с возмущением уставился на Гольдмана. Потом тут же, вспомнив об еще одном участнике мероприятия, обернулся ко мне. «А вам еще надо, молодой человек? И не делайте меня мозги за тетю Босю! Я не хочу ничего об этом знать! Вы, может, вообще проходимец?» «Да какая Бося?» Гольман, не дав мне сказать ни слова в ответ, махнул рукой. «Тут так дела повернулись, что тетя Бося скоро и сама угроб ляжет, и нас туда тоже определят! И не лупите на меня глаза! Оба!» «Конечно, я знаю, о чем идет речь! Весь город знает! Наделали шуму!» Гольдман бросил злой взгляд в мою сторону, намекая на конкретного человека, являющегося виновником всей суеты. При этом Миша, видимо, не в состоянии был находиться на одном месте и ничего не делать. Его буквально распирало от бурлившей энергии. Поэтому он одновременно разговаривал с портным, периодически косился на меня и заодно прохаживался вдоль самодельного вешала, на котором виднелось несколько мужских костюмов и парочка платьев. Вещи явно были готовы попасть к своим новым владельцам, потому что выглядели отутюжено и нарядно. Но Гольдмана данный факт не остановил. В процессе разговора он теребил то один костюм, то второй. Такое чувство, будто Миша нервничал и не знал, куда деть свои руки. Между прочим, нервный Гольдман – это заразная фигня. Непроизвольно я тоже начал дергаться. К портному навстречу шел, так не волновался. Йося, ты знаешь меня с малых лет, и ты знаешь, что Миша Гольдман зазря паниковать не будет. Так вот, Йося, я паникую. Так сильно паникую, что мне хочется две вещи. Либо взять Маузеру, товарища-сирота, и застрелиться. Либо взять Маузеру, товарища-сирота, и застрелить тебя. Как одинаково звучит, и какой разный итог, да?» Гольдман пожамкал очередную вещь, красиво висевшую среди остальных готовых заказов, посмотрел на замятины, оставшиеся на ткани, а затем повернулся к Портному, уставившись на него спокойным взглядом. Этот взгляд точно не соответствовал только что озвученным Мишей словам. Я даже подумал, насчет Маузера это какая-то очередная тупая шутка. Не может он ведь всерьез угрожать Иосифу. Однако в следующую же минуту реакция Портного заставила меня усомниться в верности своего предположения. Потому что Портной вдруг стал выглядеть испуганным. Он точно все сказанное Гольдманом принял на веру. «Да что ты говоришь такое, Миша? Как можно? У тебя поднимется рука на старого Йосю? Мы же с твоим папой вместе играли в шахматы». «Не поверишь, но у меня поднимется даже нога. А знаешь, почему?» Гольдман ткнул пальцем в мою сторону. «Потому что этот неумный пот вчера угнал машину маршала Жукова. Приехал на военный склад, забрал там кое-что. Потом, видимо, для комплекту засунул в машину еще ближайшего соратника Бати». Тут, думаю, не треба объяснять, кто такой батя. Но это не вся Кадрыль. Следом этот неумный поц ухитрился встретиться с парнями, которых многие знают о нашем городе как черных кошек. И нет бы они разошлись, как приличные люди. Поздоровались, пожелали друг другу здоровичка и усё. Разбежались в разные стороны. Так и нет. Кошки забрали и автомобили, кое-что лежащие в автомобиле. И даже батиного кореша. И хрен бы с ним. Но вот Жуков сильно недоволен всей НТ историей. И машинку треба вернуть, Йося. Портной почти минуту смотрел на Гольдмана молча, видимо переваривал информацию. Соглашусь, для человека неосведомленного все это звучало как полный абсурд и фантасмагория. А судя по ошалевшему лицу портного, он в отличие от Миши точно был неосведомлен. Даже интересно, откуда у Гольдмана такое знание всех нюансов. Однако в данном случае я предпочел вопросов не задавать, придержать их до лучших времен если, конечно, эти времена настанут. Поэтому я просто замер посреди комнаты, переводя взгляд с Миши на Портного и с Портного обратно на Мишу. «Послушай, я что-то не пойму. Всего лишь один день провел в работе, и ты посмотри, как много пропустил. Но меня волнует даже не это». Иосиф, наконец, принял для себя какое-то решение. «Ты имеешь уверенность, что я помогу тебе оказаться там, где сейчас находится машина?» Но весь город в курсе, что ты и сирота с детства вошкаетесь, что ты его наиближайший товарищ. Это, конечно, не очень прилично, Миша. Человеку с твоим послужным списком и с таким неприятием уголовного кодекса выбрать себе у товарища начальника отдела по борьбе с бандитизмом. И вот ты думаешь, что я приведу тебя до тех людей, которые меня потом сделают совсем нехорошо? Не думаю. Уверен. Гольдман сунул руку в карман своих широких брюк, и через секунду в его руке реально появилось оружие. Судя по всему, это и был упомянутый Маузер. «Йося, честное слово, мне совсем не хочется это делать. Но пока я буду доказывать тебе, что целью моего похода до кошек является только трижды проклятый автомобиль, весь город уже перевернут с ног на голову. Так что давай, я знаю, у тебя есть еще один выход. Идем через него». Гольдман махнул свободной рукой куда-то в дальний угол, а затем обернулся ко мне. И ты тоже идешь с нами. Заодно расскажешь по дороге, что это вообще было. Очень, знаешь, интересно.